Новый светильник в стиле Тиффани под 12-футовым столом правильно рассеивал свет. Огромное значение имеет освещение игровой поверхности бильярдного стола. Именно правильно подобранные и установленные в нужном количестве светильники обеспечивают максимальное удобство и минимальный вред зрению при игре на бильярде. При неправильно выбранных светильниках игровая поверхность освещается неравномерно появляются блики на шарах, и всё это понятное дело сбивает прицел игрока. Ирина прочитала немало специальной литературы, прежде чем заказать красивую лампу. Вон их сколько в магазине, но какая подходит? Оказалось, всё зависит от размера стола. Для 7-8 футового стола нужен светильник из двух-трёх плафонов. На девятифутовый стол достаточно 3-4 плафонов. На десяти-одинцефутовый 4 плафона. А на двенадцатифутовый не больше 4-6 плафонов. Так что над столом в бильярдной сидельникова красовался светильник из шести плафонов. Естественно, ручной работы, из муранского стекла, сделанный в стиле тифани. Такие же бра висели по периметру всей комнаты. Целая проблема была светильник над столом повесить. Высота тоже имеет определенное значение. В идеале она равняется 80-100 сантиметров от игровой поверхности стола. Но не надо забывать о новичках, которые, пытаясь ударить посильнее, задевают плафоны или сами лампы, соскочившим с руки кием. Очищать сукну от осколков занятий не из приятных. Потом Ирина и не скрывала, заказанные ее лампы совсем даже не из дешевых. Также нужно помнить и о высоких людях, которым при малой высоте подвешивания светильников будет очень неудобно нагибаться над бильярдным столом. А Илья как раз-таки высокий. «Борис, вы с женой сегодня сделали всех». Феликс поставил ки на место. «Подожди, еще не вечер. Я еще и играть не начинал». Илья стал разминать руки. Сейчас мы всё сделаем по науке. Да борь. Пойду поищу Семёна. И девушки наши все сбежали. Феликс, давайте сюда и вино с собой захватите. Сейчас гляди, кого найду. Понастроили, понимаешь, хором. Вот где теперь кого найдёшь. Друзья сначала, как всегда, немного погоняли шары. — Устал, Борька, устал. Просто передать тебе не могу. — Понятное дело, малыш в доме. Я, как вспомню этот период, до сих пор в дрожь бросает. — Да даже не это. Ирина такая дёрганая, ты не представляешь. Сам знаешь, досталось ей с Ниной сначала. Теперь вот Тарас. — Ну, Нина, знаешь. Начал Борис, но осёкся, заметив, как напряжённо посмотрел на него Илья. Да нет, я просто хотел сказать, у нас же с Римой парни. У Ларики и Феликса Дашка ещё кроха. С парнями легче. Это ты прав, знаешь. С парнями всё же легче. Да и потом, я думал, дочь забота матери. Растёт и растёт как-то сама по себе. И главное, никогда не предполагал, что в ранё это начнётся. Но не принято у нас всё это. Никто никогда себя так не вёл, а тут И понимаешь, вроде Ирина как раз-таки на этих неприятностях собралась. Мы с ней сблизились даже. Сам знаешь, не просто у нас всё в доме было. Не понимал её её. Красивая. Для выхода подходит. Дом устроила как модный салон. Даже вот бильярдную эту. Ну, соглаsei, всё по уму. Это точно. Да нет, я не в обиду тебе. У вас тоже бильярдная классная. Но льостр таких нет. Илюх, да ладно, я не обижаюсь, Борис подмигнул другу. Илья продолжил. Пойми, я в ней ни друга не видел, ни даже любовницы. Всегда её очень холодной считал. Да и работа, сам знаешь, не в поворот, не денежность этих. А как с ней на эти неприятности начались? Ирина вроде качнулась. Всё-таки дочь. Перепугалась она, за неё страшно. Бороться начало меня привлекать. И знаешь, понял я, что баба-то она неплохая, просто выдумала для себя образ какой-то и соответствовала ему. Или стеснялась семьи своей простой. У неё же вся родня в Рязани. Да ты знаешь. Вот и изображала себя аристократку. Шаг в сторону сделать забывалась. Борис молчике внул. А сейчас истерика за истерикой. Не знаю, что делать. Думаю, пора обращаться к врачам. «Так это, может, после родов?» «Моя оба раза, знаешь, чумная была. Кошмар, хоть из дома беги!» «После родов, это да», — задумчиво произнес Илья. «Ну что, начнем?»